Глава 63 Большой корабль на всех парусах возвращался в Сиборг. Он шел с востока, где взял груз шелка, парчи, жемчуга, слоновой кости и золотой нити. На его выпуклом, выкрашенном светло-коричневой краской борту красовалась надпись «Королева морских глубин». Голубые флаги с изображением парящей чайки трепетали высоко над головами снующих по палубе реем и мачтам людей. Их маленькие фигурки суетливо ползали вверх и вниз по снастям. И на первый взгляд могло показаться, что ничем серьезным они не заняты. Однако именно благодаря их усилиям корабль двигался и брал нужный курс. Капитан Торг, невысокий коренастый человек, с обветренным лицом, покрытым множеством мелких шрамов, стоял на мостике и пристально вглядывался в сторону горизонта, где едва различимые виднелись корабли. Пока что нельзя было определить, ни какой стране они принадлежат, ни каким курсом идут. Торг задумчиво провел рукой по черной бороде и прищурился. Конечно, это могли быть такие же купеческие суда, как и королева, но, возможно, впереди шли пиратские корабли. В Холодном море их было не так уж мало, хотя самым опасным для плавания считалось Западное море снов. Тамошние корсары нападали на проходящие суда почти постоянно. Не раз прибрежные города собирали экспедиции, чтобы обнаружить лагерь пиратов и уничтожить его, но ни одна из попыток не увенчалась успехом. Создавалось впечатление, будто корсары появляются из ниоткуда, а после нападения растворяются в воздухе но в Холодном море пиратские нападения случались довольно редко, поскольку Сиборг обладал мощным флотом, и его суда могли постоять за себя. Разбоем занимались по большей части случайно заплывшие корсары или отчаявшиеся храбрецы. Как правило, они подстерегали одинокие, плохо вооруженные корабли и нападали на них, предпочитая всем тактикам численное превосходство. Торг подозвал своего помощника и, указав на горизонт, спросил. — Что скажешь, Нирм? — Возможно, купеческие корабли, а может, и пираты, — ответил тот, прищурившись. — Думаю, скорее последние, поскольку их что-то многовато, если они нас заметили, пытаться уйти бесполезно. Капитан понимал, что помощник прав. Корабли корсаров гораздо быстрее любого торгового судна, даже если оно не нагружено товарами по самую ватерлинию. «Предупреди команду», — приказал он, — «пускай ребята будут готовы». «Слушаюсь, капитан». Нирм исчез с мостика, и через некоторое время на палубе начали появляться матросы. Они принялись выгружать из трюма огни и тинель — сосуды с зажигательной смесью изобретения жрецов Зиндабара. Они закладывали шарообразные снаряды в небольшие катапульты и баллисты с таким видом, словно ничего особенного не происходило, и им просто велели распутать такелаж. Через некоторое время рядом с каждым орудием стояло по два человека. Они время от времени поглядывали в сторону горизонта, где, быстро приближаясь, скользили неизвестные корабли. Примерно через полчаса стало ясно, что суда принадлежат корсарам. На мачтах поднялись черные флаги с мертвой головой. Верхний парус переднего корабля развернулся, и полотнище оказалось ярко-красного цвета. Это означало, что королеве предлагали принять бой. Торг приказал поднять такой же парус на носу корабля и готовился к атаке. Пиратов было больше, но его судно вмещало достаточное количество воинов и могло постоять за себя». Снова вверх и вниз начали сновать матросы. Они выгружали из трюма запечатанные кувшины с ядовитыми змеями. Такой снаряд при ударе о палубу вражеского корабля разбивался, и смертоносные гады расползались, жаля падающих на пути людей. Учитывая, что большинство матросов на корабле ходили босиком, чтобы не скользить по палубе, змеям ничего не мешало атаковать. Корабли приближались, теперь можно было разглядеть расположившихся вдоль бортов пиратов. Они держали крюки и мечи, готовясь к абордажу. Торг отдал приказ готовиться к бою, и через минуту вся команда высыпала на палубу. В руках у матросов были мечи, небольшие круглые щиты, некоторые сжимали длинные копья». Когда пиратские корабли подошли на расстояние выстрела, гренадеры запустили катапульты, и снаряды с зажигательной смесью полетели над водой. Несколько из них упали в воду, остальные угодили в обшивку ближайшего неприятельского корабля и подожгли ее. Два или три разбились о мачты, и огонь быстро пополз по парусам. Пираты засуетились, пытаясь потушить пожар. С торжествующими воплями матросы королевы морских глубин зарядили катапульты горшками со змеями и выстрелили. Глиняные сосуды с легкостью разбивались о палубы, и ядовитые гады расползались, шипя от злости. На первом пиратском корабле началась паника. Команда уже не тушила пожар, а в основном убегала от змей, несколько ужаленных бились в судорогах представляя собой совершенно жуткое зрелище, что отнюдь не способствовало поднятию боевого духа корсаров. Следующий залп королевы поджег несколько человек и снасти. Судно стало похоже на огромный факел. Многие прыгали в воду, предпочитая утонуть, чем сгореть живьем или быть укушенным. Другие два корабля начали обходить королеву, чтобы взять в клещи. Торг дал сигнал отразить атаку. Вооруженные матросы распределились по обоим бортам и напряженно ждали. Неприятельские команды приготовились к абордажу. В воздухе промелькнули крючья. Большая часть зацепилась за обшивку и снасти. Пираты начали притягивать свой корабль к королеве, чтобы навести сходни. Напряженные мышцы блестели, из ртов вырывались хрипы, даже босые ноги скользили по палубе. Матросы под предводительством первого помощника Нирма принялись рубить канаты, копейщики выставили свое оружие, и борт корабля ощерился стальными наконечниками, словно гигантский еж. Ударили катапульты, огни и тинель разбились о вражеское судно, и пираты посыпались в воду, превращаясь в угли. Несколько снарядов подожгли центральную мачту, и огонь весело объял алые паруса. Он расползался с громким треском, пожирая ткани, канаты. Все три корабля окутал дым. Последнее судно «Корсаров» отвернуло в сторону. Видимо, капитан решил не давать сражения. На всякий случай гренадеры королевы дали по нему залп, и корабль отошел, пылая бизань мачтой и кормой. В это время рухнули несколько рей на первом пиратском судне. К тому моменту уже почти полностью объятым огнем. Следом в воду полетел «Марс». Человек, сидевший в нем, превратился в уголек. Торг дал приказ отойти дальше от пылающего корабля. Никто из пиратов уже не помышлял об абордаже. Большинство уцелевших барахталось в воде, надеясь, что победители не станут их добивать. — Что будем делать с ними? — глядя в воду, спросил Нирм. — Перестреляем. — В этом нет необходимости, — ответил Торг, указав вдаль, где уже показались черные гладкие плавники акул. Море все сделает за нас. Не будем тратить время. Королева морских глубин прошла мимо тонущих кораблей и легла на прежний курс. Глава 64. Бурный поток выбросил Вайделя в небольшой залив или бухту. Справа виднялась излучено скалистого берега, изрытого фьордами. Несколько арочных гротов выселись из воды подобно фантастическим морским животным, выходящим из океана. Они отбрасывали длинные тени, а от затянутого огненной дымкой горизонта пролегала полоса жидкого золота. Закатное солнце почти скрылось в черной маслянистой воде. Набравшая воды лодка едва держалась на плаву, готовая в любой миг перевернуться. Вайдель не знал, где находится, но видел, что он по-прежнему в Молдонии. Вдоль берега громоздились синие отвесные горы, густо поросшие хвойным лесом, окутанным сизом вечерним туманом. Пещера, из которой выбросила лодку, бурная подземная река терялась в темноте. С нее свешивались тяжелые влажные нити бьюнка, плюща и астролиста. Легкий ветерок шевелил верхушки тонких берез и осин, Чиселы силуэты терялись на фоне гор. Вейдель обвел глазами бухту и заметил примерно в полумиле большой корабль, на палубе которого горели огни. Он явно остановился на погрузку, а значит, неподалеку должно быть крупное прибрежное селение, где моряки могут запастись пресной водой и провизией. Судя по всему, судно шло откуда-то с запада и направлялось на восток за грузом экзотических товаров. Ведель бросил короткий взгляд на синеющий лес, и почувствовал, как его тело наполняется жаром ненависти, боли, отчаяния и горя. Все эти чувства смешались и захлестнули его, обжигая разум тысячу жалящих плетей. Его единственная любовь мертва. Он не уберег ее, потерял навсегда, навсегда. Слово вспыхнуло в голове Вейделя новым смыслом и породило только отчаяние. Вечность, в которой не будет милисы становилась бессмысленной, превращалась в тяжелое бремя. Конечно, у него есть служение, он должен исполнить волю Молоха, но от князя города мертвых осталось только тело, оболочка бездушная и бесчувственное орудие кровавого бога. Стараясь заглушить боль воспоминаний, Ваидель принялся вычерпывать горстями воду из лодки. И когда борта поднялись над волнами, лег на дно, глядя в темное беззвездное небо, и размышляя, что делать дальше. Было ясно, что город мертвых захвачен, а значит, в Молдонию ему хода нет, но он туда и не стремился, тем более, что явившийся к нему в Варзаггере призрак велел отправляться в Кармардун и предстать перед новым хозяином Кёльта Бруна. Можно было добираться и по суше, но тогда пришлось бы дни проводить в укромных местах Скрываясь от солнца и терять время, поэтому Вайдель решил воспользоваться случаем и подняться на борт загружавшегося неподалеку судна. При помощи дара крови, позволявшего ему подчинять сознание людей и животных, он рассчитывал заставить команду следовать нужным ему курсам и доставить его в синешанну. Чтобы осуществить свое намерение, Вайдель сел на низкую скамью в центре лодки и принялся огрести руками. Челн Повиновался нехотя, но все же через пару часов стукнулся о покрытый скользкими ракушками и водорослями борт судна. Туго натянутый якорный канат резко вырисовывался на фоне багрового неба. Ухватившись за него, Вайдель с легкостью вскарабкался наверх и, подтянувшись на руках, оглядел палубу. Неподалеку находились три матроса. Они перекладывали Насти и громко переговаривались время от времени, разражаясь хохотом. Остальные носили с берега тяжелой тюки и закатывали по сходням просмоленные бочки с пресной водой и алкоголем. На капитанском мостике стоял высокий широкоплечий человек с морским кортиком на поясе, одетый в синий камзол и высокие сапоги. За его спиной развивалось голубое полотнище с парящей белой птицей, флаг «Сиборга». Вайдель бесшумно перепрыгнул через борт, и, подобной легкой тени, проскользнул за Пагаус. Дождавшись, когда матросы на палубе отправились за очередным мотком каната и свертками парусины, он пробрался к люку, ведущему в трюм, и, приподняв его, скользнул внутрь. Здесь пахло кислятиной. Табак, человеческий пот и винные поры наполняли внутренние помещения корабля нестерпимой вонью, которую чутки к запаху Сферату ощущал особенно отчетливо. Теперь он даже не мог определить, из скольких членов состоит команда, но это пока не имело значения. Сейчас главное найти угромное и удобное место, откуда можно беспрепятственно выбираться по ночам. Фейдель обошел отсеки и выбрал склад с такелажем, так как, судя по запахам, люди нечасто сюда заходили. Зарывшись в парусину, эдель прикрыл глаза и прислушался к шересту волн, бивших в просмоленный борт корабля. Доски скрипели в такт, судно мерно покачивалось вокруг, сгущалась темнота, и перед внутренним взором на сферату вновь возник прекрасный образ женщины с темными волосами и бледной кожей, с любовью глядящей на него прозрачными, зеленоватыми глазами. Глава 65. Так Вейдель путешествовал в неизвестном направлении, борясь с жаждой, пока корабль шел вдоль берега Молдонии. Он подслушивал разговоры команды и со временем узнал, что королева морских глубин не идет на восток, как он подумал, а напротив возвращается с грузом и держит путь к берегам Алых Копий. Эта территория располагалась почти на границе с Кармардуном. На восьмые сутки пути Вайдель услышал, что через пять дней корабль причалит. Было ясно, что как раз сейчас королева проходит вдоль берегов ничейных земель. Вейдель решил действовать. Ночью он выбрался из своего убежища и бесшумными шагами направился к маячившей на корме фигуре вахтенного рулевого. Подкрасться незамеченным не составило труда, но моряк словно что-то почувствовал. Уздрогнув, он обернулся, его глаза расширились от удивления, когда он увидел подле себя высокого худого человека, мертвенно бледного, с пронзительными глазами неопределенного цвета, по радужной оболочке которых внезапно сверху вниз пробежала узкая полоска света. Наложив заклятие, Чар, прежде чем человек успел поднять тревогу, Войдель приказал ему сменить курс и повернуть корабль к берегам Кармардуна. Да, господин бесстрастно отозвался моряк и так резво крутанул штурвал что вдель полетел на палубу и кубрем покатился до самого борта едва не оказавшись в воде неужели заклятие не сработало вэйдель решил было убить человека на месте но приблизившись увидел что тот не мигая смотрит вперед и крепко держит штурвал стало ясно что спеша выполнить приказ он просто заложил слишком крутой поворот облегченно кивнув Вайдель направился к капитанской каюте, но тут на лестнице, ведущей из трюма, послышался топот ног и возмущенные полусонные крики. Похожий резкий вираж королевы сбросил с гамаков спавших матросов. Вейдель легко подпрыгнул, ухватился за нижнюю рею, подтянулся и через мгновение уже с ловкостью насекомого карабкался по гудевшим и хлопавшим на ветру парусам. Забравшись на Марс, он осторожно выглянул и увидел внизу два десятка людей, окружавших вахтенного, продолжавшего невозмутимо смотреть вперед. Среди голосов выделялся на вероятно, принадлежащий шкиперу или боцману. Тот протиснулся к рулевому и схватил его по шее широкой ладонью и заорал. — Ты что, идиот, не видишь, куда правишь? Я тебя на корм акулом брошу, крокатица поганая! Вахтенный покачнулся от удара, клацнув зубами, но штурвала не выпустил отпусти крикнул шкипер пытаясь оторвать руки моряка от штурвала но тот вцепился мертвой хваткой Вейдель усмехнулся что вы стоите остолопы шкипер обернулся к остальным с перекошенным от гневым лицом уберите его отсюда этот сукин сын кажется вообразил что штурвал его собственность если так пойдет дальше мы врежемся в берег и разлетимся на щепки!» Четверо дюжих матросов подступились к своему зачарованному товарищу и после непродолжительной борьбы, в ходе которой им пришлось пару раз двинуть того по ребрам, сумели оттащить рулевого. — Свяжите его, — велел шкипер. — Похоже, парень обезумел. — Или нализался потихоньку, — предположил кто-то раздраженно. — Положите поганца в кубрике сказал шкипер, подойдя к штурвалу. Нужно выровнять курс. Заэр, ты сменишь рука!» Он задрал голову к ночному небу, очевидно намереваясь выяснить, насколько сильно королева успела отклониться от курса. ивайдель спрятался в Марсе. Он не хотел быть замеченным раньше времени. Если его обнаружат сейчас, придется убить всю команду. Волю всех он подчинить не сможет, а значит, он останется без людей, способных доставить его в Кармардун. Корабль ощутимо поворачивал, возвращаясь на прежний курс. Все оказалось не так просто, но в следующий раз вайдель постарается быть осторожнее. Сейчас же он лег на дно Марса, прикидывая, сколько осталось до рассвета. Нужно успеть спуститься в убежище, чтобы избежать смертельной встречи с Солнцем. Глава 66. Ночью Торга разбудил настойчивый стук в дверь, и капитан сразу же понял, что случилось нечто из ряда вон. Никто из команды не посмел бы нарушить его покой без особой нужды. «Что такое?» — спросил Торг, отбрасывая одеяло и натягивая сапоги. «Боссман Хус пропал, сэр!» — раздался в ответ голос Мейуза юнги. Мальчишка был, судя по всему, насмерть перепуган. Негромко выругавшись, Торг по привычке опоясался морским кортиком и, отодвинув засов, выглянул в коридор. Бледное осунувшееся лицо маячило в темноте коридора. В руке Юнга держал, дающую немного тусклого света, масляную лампу. — Ну в чем дело? — проворчал Торг, затворяя дверь. — Рассказывай толком. — Хур исчез, господин. Арак поднялся на палубу, чтобы его сменить, а его нет, и корабль сбился с курса. «Что?» — взревел капитан, бросаясь к узкой лестнице, ведущей на палубу. У штурвала стоял арак, рядом с ним сверялся со звездами и астролябий и штурман. Они явно пытались вернуть корабль на прежний курс. «Этого бездельника не нашли!» — Торг обернулся к подоспевшему Меюзу. Юноша отрицательно мотнул головой. «Когда-то ищут привязать к мачте, пускай проветрится!» — распорядился капитан решивший, что боцман нализался рома и завалился спать в одну из шлюпок. Хотя на того это было совсем не похоже. — Да, сэр. Торг подошел к шкиперу и Араку и, взглянув на записи, сказал. — Когда ляжем на прежний курс? — Минуты через три, капитан, — отозвался Тилон, корабельный шкипер, приземистый, но крепкий человек с курчавой черноволосой головой. Торг кивнул и, прищурившись, смотрелся в горизонт. Ему неожиданно пришла в голову мысль, что боцман мог свалиться за борт, а без него продолжать плавание будет трудно. Капитан оглянулся, попал обесновали матросы, и, выкрикивая имя пропавшего, заглядывали под снасти, в шлюпки и каюты. Через пару часов расцвело, а боцмана так и не нашли, что утвердило команду в мысли, что он сгинул в волнах. Торг сам встал у штурвала. Через четыре часа его должен был сменить штурман. До конца плавания оставалось несколько дней пути. Ветер крепчал, но бури не предвиделось, так что корабль шел на всех парусах, оставляя за кормой лигу за лигой. Когда королева с размахом ударилась носом в песчаный берег небольшого фьорда, на ее борту в живых остался только один человек — шкипер Телон. Его бледное лицо казалось восковой маской, а полные суеверного ужаса остановившиеся глаза, уже давно не разбиравшие дороги, свидетельствовали о помутнении рассудка. Судорожно вцепившиеся в штурвал пальцы побелели, спекшиеся губы едва заметно шевелились, не произнося ни звука. От удара о берег грот мачта с треском обломилась и полетела в воду, увлекая за собой паруса и прочий такелаж, срывая реи, и покрывая палубу сетью берёвочных лестниц. Ущербная луна, затянутая грязно желтой дымкой облаков, плыла над зубчатой кромкой леса, освещая пустынный берег, на который спрыгнула с полузаброшенного судна легкая гибкая тень, которая могла бы принадлежать гигантскому пауку или пантере. Столь стремительны и ловки были ее движения. Распрямившись, дель, обвел взглядом открывшийся ему пейзаж. Он был рад, что корабль прибыл в Кармардун именно ночью, потому что не пришлось дожидаться наступления темноты. Вампир обдумал свои дальнейшие действия. Обезумевший шкипер мог пригодиться, если сделать из него слугу. Бывшему князю Бальгона понадобится новая армия, и начать ее собирать следует уже сейчас. Вероятно, большинство рыцарей Бальгона погибло, так и не проснувшись. Вейдель не сомневался, что только в результате предательства враг мог проникнуть незамеченным в город мертвых. Без сомнения, в гибели Бальгона повинен клан Валерио. И он ответит за это. Главное — пробраться в Кёльтебрун, где сейчас находится податель жизни, кровавый бог. Оглянувшись, Вейдель отыскал глазами неподвижную фигуру, застывшего у штурвала шкипера, сказал «Подойди». Приказал мысленно, овладел сознанием человека и в очередной раз обнаружил царивший в нем хаос, вызванный ужасом и безумием. Телон, повинуясь на сферату отпустил колесо и спрыгнул на песок. Он проковылял вдоль берега и остановился перед вайделем Я решил наградить тебя, — сказал вампир, обхватывая его рукой за шею. — Ты хорошо служил мне и должен прослужить еще. С этими словами он припал к луками к картерии и вскрыл ее. Зрачки одурманенного шкипера расширились от ужаса и боли, но он не пытался сопротивляться, то ли полностью находясь под властью Вайделя, то ли, будучи не в силах побороть страх. Через пару мгновений его взгляд померко тело обмякло. Вайдель опустил его на песок, а затем, коротким движением ногтя, вскрыл себе на руке вену и покропил выступившей кровью губы умершего. «Теперь ты принадлежишь мне», — сказал он, прикосновением заставляя рану закрыться. «Когда я позову, ты придешь». С этими словами он повернулся лицом к темневшему до самого горизонта лесу и побежал, едва касаясь песка, почти не оставляя следов. Позади него темнел крутыми боками постепенно оседающий в воду изуродованный корабль перед которым в луже темной крови лежал распростёртый человек, остановившимися глазами уставившийся в жёлто черное марево небо. Глава шестьдесят седьмая Солнце садилось за покрытой густой травой и лесной просекой. Сотни развесистых, похожих на замерзших, неуклюжих великанов дубов, простирали узловатые ветки. Местами к ним примешивались бук и астролист, не пропускавшие лучи заходящего солнца. Местами деревья расступались, образуя длинные, убегающие вдаль аллеи, в глубине которых темнел окутанный легкой дымкой лес. Пурпурные лучи заходящего солнца, пробиваясь сквозь листву, ложились на дерн, походя на лужицы расплавленного золота. Вейдель давно углубился в лес, держа путь к северу. Он избегал торных дорог, Лишь однажды вампир остановился в маленькой харчевне, стоявшей в стороне от большой дороги, чтобы переждать день. Там он узнал, что находится примерно в 30 милях от скорбных топий, за которыми начиналась Ничейная земля или Кармардун, где и следовало искать Кёльтебрун. Выходило, что королева потерпела крушение за полуостровом Рог, далеко выдающимся в Холодное море. Так что Вайдель оказался на северо-западе Синешанны, почти на границе с алыми копьями. Путь предстоял неблизкий, тем более что двигаться бывшему князю Бальгона и его новому спутнику Телону, три дня назад догнавшему своего хозяина, приходилось по ночам. Хорошо хоть удалось раздобыть пару лошадей, отобрав их у незадачливого крестьянина. Животные, конечно, ни в какое сравнение не шли с великолепными боевыми конями, выращиваемыми в городе мертвых, но выбирать было не из чего. Вообще-то, вампиры могли и сами передвигаться с довольно большой скоростью, но Вайдель решил, что два конных путника вызовут меньше подозрений. На другую ночь после дня, проведенного в Харчевне, Вайдель и Талон выехали, собираясь совершить длинный переезд, но запутанные тропинки помешали им выполнить их намерения. Лес походил на лабиринт, ветки переплетались друг с другом, деревья словно держались за руки, неожиданно образуя тупики, которые приходилось объезжать. А между тем ночь быстро заканчивалась, и у горизонта занималось бледное зарево рассвета. Лошади были крайне утомлены. В отличие от своих седаков, они не были бессмертными. Необходимо было подумать о том, где провести день. В местах, где очутились к тому времени Вайдель и Телон, негде было найти подходящее укрытие, так что оставалось только одно — пустите лошадей пастись, а самим подрыть один из высевшихся неподалеку холмов и забиться в прохладу и темноту земляной пещеры. Поэтому вайдель с большим неудовольствием озирался вокруг, видя, что они забрались в глушь, и поблизости не было ни одного погоста, где можно было бы найти подходящий склеп». До сих пор Вайдель держал путь, ориентируясь по звездам, но на этот раз ночь выдалась облачной, и все светила скрылись за непроглядной пеленой облаков, так что легко было сбиться с дороги. Нужно было найти того, кто хорошо знает местность. Тщетно пробовал вампир выбирать торные тропы в надежде наткнуться на пастушеский шалаш или хотя бы разбойничий притон. Все было напрасно. Тогда, не надеясь больше на себя, Вайдель решился положиться на чутье своего коня. По опыту он знал, что лошади часто обладают способностью находить нужное направление. Как только конь почувствовал ослабленные поводи, он насторожил уши и вначале недоверчиво скосил глаза на седока, а затем прибавил шагу. Выбранная животным тропинка круто сворачивала в сторону, но, видя, с какой уверенностью конь двинулся по новой дороге, Вайдель доверился ему. Вскоре тропинка стала шире, утоптаннее, а появившийся и становящийся все отчетливее запах живой плоти указывал, что поблизости есть люди. Через четверть часа вайдель эталон выехали на открытую поляну, с одной стороны ограниченную возвышающимся огромным гранитным утесом с крутыми изъеденными ветром и дождем склонами, В прощальнох росли кусты шиповника, густой плющ оплетал склоны и колыхался над обрывами, подобно пышным покрывалом. У подножья скалы, приклеившись к ней одной стеной, стояла хижина. Перед дверью в землю был врыт толстый деревянный стол, почищенный от коры и покрытый довольно грубой резьбой, изображавший уродливых существ, многие из которых имели рога и длинные клыки. Рядом с хижиной виднелись. Развалины маленького храма с обвалившейся крышей. Все здание когда-то было, судя по всему, не больше 16 футов в длину и 12 в ширину. Крыша опиралась на два ряда толстых колонн, изъеденных ветром и дождями. Четыре боковые арки были обрушены, а низкий закругленный вход в храм украшала высеченная из камня сфера, расчерченная множеством линий. Соскочив с коня, Вейдель сделал Телону знак быть на стороже и постучал в дверь хижины. В ответ послышался дружный собачий лай, а затем раздались тяжелые шаги, подкованных железом сапог и стук когтей по дощатому полу. Глава шестьдесят восьмая «Кого принесло?» — прокаркал хриплый голос. «Убирайся, или я спущу собак! Заодно и на жратвеи для них сэкономлю!» «Мы заблудились в лесу и валимся с ног от усталости», — отозвался Вайдель. «Не пустишь ли ты нас переночевать? Мы не проходимцы В ответ раздался грубый смех. «Скоро рассвет!» — проговорил хозяин дома. «Так что поспите на лужайке, грязные беззаконники!» «Но земля и трава сыры от росы!» — возразил Вайдель, нервно передернувшись при мысли встретить первые солнечные лучи на открытом воздухе. — И, кроме того, у нас есть чем заплатить, — добавил он, понизив голос. — Клянусь, мы не беззаконники, вообще нас всего двое. Последовала короткая пауза. — Неужели? — раздалось из-за двери. — Погляди сам. — Я спрашиваю про деньги. Есть у вас звонкая монета? — О, да. — Самые, что не на есть, натуральные бенты. За дверью на какое-то время снова воцарилась тишина, а затем человек прокаркал. — Ладно, давайте взглянем на ваши монеты. Но учтите, если что, я мигом спущу собак. А теперь сойдите с крыльца, я топру и посмотрю на вас. Такие ли вы отчаявшиеся, как говорите? Вейдель с Телоном спустились со ступенек и стали ждать, пока хозяин хижины... Отодвинет все засовы. Спустя полминуты дверь открылась, и в щели блеснули два настороженных глаза. Они осмотрели обоих на сферату с ног до головы, а затем человек показался в полный рост. Ему было лет 60, длинный, темно-синий, заплатанный во многих местах плащ, спускался до самых пят, под ним желтела толстая холчевая куртка, в жилистых обнаженных до локтей руках отшельник держал заряженный арбалет. Возле ног хозяина неторопливо сучили когтями два огромных лохматых пса, явные мутанты. Горящими глазами они уставились на незваных гостей, скаля зубы. — Ну, развязывайте кошельки, — велел хозяин. — И без шуток эти крошки разорвут вас в клочья по одному моему слову. — Это что, грабеж? — поинтересовался Вайдель, поймав взгляд отшельника. Именно это ему и нужно было. Зрачки человека остановились, и Вейдель принялся мысленно составлять заклинание очарования. — Почему же? — спросил человек, не сводя глаз с вампира. — Просто хочу убедиться, что вы не врете, а то шатаются здесь всякие голодранцы. Они и не такого наговорят, лишь бы пролезть в чужой дом. Вайдель отпустил волшебную нить, и та, подобно стреле, устремилась в зрачки хозяина, проникла в мозг и оплела его невидимой паутиной. «Успокой собак», — велел Вайдель, — «и впусти нас». Человек молча оттащил упирающихся псов и посторонился. Его лицо больше не выражало ничего, рука, державшая арбалет, безвольно опустилась. Вампиры поднялись по ступеням и вошли в хижину. Внутренняя обстановка оказалась чрезвычайно скромной, простая мебель, плетенные циновки на полу, медвежья шкура на стене, оскалившаяся клыкастой пастью. Посуда была глиняной, в углу валялся колчан, полный коротких стрел. Рядом виднелись собачьи подстилки и миска с остатками мяса и обглоданными костями. Очевидно, хозяин ночью всегда держал животных дома, опасаясь нападения грабителей. Привяжи лошадей. — приказал Вайдель Теллону. — Мы останемся здесь. — Слушаюсь, хозяин, — отозвался тот, выходя. — Здесь есть еще кто-нибудь? — спросил Вайдель, хозяина хижины, садясь в крепкое дубовое кресло с высокими резными подлокотниками. Пожалуй, единственная необычная вещь в доме, оно смотрелось странно в удаленном от поселения месте. — Нет, я живу один. На этот раз каркающий голос прозвучал безжизненно. Чары Дели лишили его всякого выражения. «Где мы находимся и далеко ли до Кармардуна?» Даже это страшное название не заставило лицо околдованного измениться. «За лесом начнутся скорбные топи», — ответил он, неопределенно мотнув головой, — «а за ним нечаянная земля». «Ты знаешь, как пройти через болото?» — отшельник кивнул. «Сам ходил?» «Было дело». — Зачем? — Искал корень трайм кумы для одного зелья. — Ты и колдун? — Нет, всего лишь травник. — Хорошо, завтра ты покажешь нам дорогу через стопи. Да, господин. Вейдель усмехнулся. Это обращение, впервые употребленное зачарованным хозяином хижины, звучало чрезвычайно уместно. К тому же оно напомнило недавние времена, когда он был князем Бальгона. Вошел Телон и остановился на пороге. — Все в порядке? — спросил Вайдель. Да, хозяин. — Сейчас мы ляжем спать, а ты сядешь на этот стул и будешь следить, чтобы твои собаки не тревожили нас, — сказал Вайдель отшельнику. — И ни в коем случае не открывай ни дверь, ни окна. — Хорошо. — А он не очнется, хозяин? — обратился к Вайделю Телон. — Нет, не беспокойся, заклятие будет действовать пока я не сниму его. Проверь, чтобы ставни были плотно закрыты». Через минуту вампиры легли на пол и закрыли глаза. Чем выше вставало над могучими вековыми деревьями солнца, заливая лучами влажный изумрудно-зеленый мох, высокую луговую траву и раскидистые кроны, тем крепче сковывал их сон, пока, наконец, не окутал сознание тьмой, заполненной причудливыми видениями. Глава 69 На следующий день Вейдель с телоном вышли из своего убежища. Отшельник стоял на пороге бесшумно, шевеля губами, словно пытался и никак не мог удержать какую-то мысль. «Мне понадобится много воинов», — проговорил Вейдель, обводя глазами раскинувшийся серебристый пейзаж, высокие темные деревья в лунном свете. Верхушки — небо, затянутое чернильными тучами, которые медленно наползали на мерцающий вышине диск, распадаясь на дымные клочки. — Жаль, что нельзя было взять с собой всю команду. Обратился он к Телону, имея в виду матросов-королевы. — Эй, ты! — окликнул он отшельника. Тот вздрогнул и поднял глаза. — Где здесь ближайшая деревня? — Далеко, — ответил старик, покачав головой. — Кругом только лес. Я шел много дней, чтобы уединиться. Люди не появляются в этих местах, обходят их стороной. Почти никто не тревожит меня с тех пор, как я поселился в этой хижине. — Что ж, придется подождать. Вэдель знаком белел Телону привести лошадей. — Пора тебе показать нам дорогу, через стопи, сказал он отшельнику. — Тебе нужно взять с собой что-нибудь дорогу. — Некоторые вещи, воду и провизию. — отозвался тот, продолжая неподвижно стоять на пороге. — Тогда сделай это, — раздраженно бросил Ваидель. У нас мало времени. Повелитель ждет меня. — Да, господин. Отшельник скрылся в хижине, и через минуту оттуда донесся звук отворяемых сундуков. — У этого человека нет лошади, — заметил Тылон. — Он задержит нас. — Нет, потому что ты отдашь ему свою лошадь. — Да, господин. Как я сам не подумал об этом. — Когда отшельник вышел на крыльцо, Вайдель велел ему запереть дом и садиться на лошадь. Через минуту они двинулись на юго-восток, туда, где стелилось сплошное море смешанного леса. Талон легко бежал рядом со всадником, быстрый и неутомимый, как любой из вампиров. Конечно, человек не мог обходиться без отдыха, он не просил остановиться, просто в какой-то момент начал сползать с седла и наверняка упал бы, если бы Вайдель не подхватил его. — Что с тобой? — спросил он резко. — В мои годы не так-то легко путешествовать верхом, господин! — отозвался старик бесцветным голосом. — Хорошо. — Вайдель недовольно огляделся, выбирая место для ночлега. — Передохнем. До рассвета еще два часа, но мы можем ими пожертвовать. Все равно нужно искать убежище. Ты знаешь эти места? Отшельник кивнул. — Есть поблизости какая-нибудь пещера или другое укрытие от солнца? — Конечно, господин, в лесу много всего. — Я покажу. С этими словами старик поворотил коня, углубляясь в чащу леса. Через некоторое время он остановился и, указав рукой на поросший колючим кустарником холм, проговорил. — Здесь живут гигантские обезьяны. Если сможете их выгнать или убить, то их логово хорошо защитит вас. — Что это за животные? — поинтересовался Вайдель, спешиваясь. Ему не нужно было оружие, только когти на руках слегка удлинились, сделав их похожими на лапы хищной птицы. — Чуть побольше медведя. Ходят на четвереньках или задних ногах. Злые и чрезвычайно сильные господин. Я встречался с ними однажды и едва сумел спастись. К счастью, тогда у меня с собой был тяжелый арбалет. Вейдель обошел холм и остановился перед низко расположенным входом. Лас явно уходил вниз. Вероятно, пещера находилась под холмом, в слоях глины. Из черного провала несло сыростью и смрадом, как из логова хищного зверя. Тонкое обоняние позволило Вейделю без труда определить, что внутри прятался хозяин норы. Он был один, и тело его не источало страх. Хотя обезьяна наверняка услышала движение снаружи, она была уверена в победе и только не могла понять, почему добыча осмелилась так близко подойти к ее дому. Зверь притаился, приготовившись к нападению. Его ноздри широко раздувались, пытаясь уловить запах человека. И тут Вайдель почувствовал, как обезьяна сначала удивилась, а затем насторожилась. Замеченная жертва не имела запаха. Мертвая плоть вампира не пахла. Животное уловило присутствие отшельника, но он был далеко, а вот тот, что подошел прямо к пещере, вызывал у обезьяны беспокойство. Зверь заворочился в пещере, перебирая когтистыми лапами. Слух Вайделя уловил легкий шорох. Насферату присел на корточки, коснувшись руками влажной земли, и на четвереньках стремительно ринулся в пещеру. Обезьяна взвизгнула от неожиданности, но не растерявшись, Выбросил вперед страшную лапу, кожа на лице Вайделя лопнула, пореза окрасились кровью, но уже через секунду его стальная хватка сдавила горло животного. Тихо хрустнули позвонки, глубоко в гортань вошел кадык, по бледным пальцем вампира заструилась горячая кровь, брызнувшая из вспоротой когтями артерий. Еще миг, и все было кончено. вайдель выволок труп из пещеры и отшвырнул в сторону. Гигант пролетел футов 20 и с глухим стуком ударился о ствол толстой, смолистой сосны. Теперь можно поспать, протянул мечтательно Талон. Жаль только, что от этой твари осталась такая вонь. Ничего, откликнулся Ваидель, первым забираясь в пещеру. Потерпишь. А ты, старик, сиди снаружи и смотри, чтобы никто не застал нас врасплох, если кого увидишь немедленно буди. Да, мой господин! Отшельник равнодушно поклонился и опустился на землю, подогнув под себя ноги. — Возможно, другая обезьяна вернется. В рассветных сумерках его неподвижная фигура казалась странным изваянием идола, случайно забытым своими почитателями и обветшавшим под неумолимым напором времени. Глава 70 На храмовой площади и прилегающих к ней улицах было людно. Сюда сбежались не только жители Ялгаада, но и обитатели предместий, которых привело желание посмотреть на жестокий ритуал. Взоры многочисленной толпы были обращены к дверям возвышавшегося на главной площади Ялгаада храма. Это монументальное здание строилось в течение 30 лет и трудились над ним лучшие зодчие не только Молдонии, но также Нордора и Вайтандара. Поговаривали, что архитектора и главного инженера замуровали в его подземельях, чтобы они не могли построить ничего величественнее него. Храм представлял собой массивный белокаменный куб, окруженный по периметру сорока из украшенными резьбой колоннами, по десять с каждой стороны, которые поддерживали треугольные аттики, выложенные голубыми и оранжевыми изразцами, представляющими сцену восхода солнца. Световой барабан с 70 витражными окнами венчал купол. Вокруг всего этого великолепия плотным частоколом теснились изящные, устремленные вверх башенки, чьи сверкающие шпили были украшены флюгерами, ни один из которых не повторял другой. Карнизы украшали статуи, изображающие химер, гаргули и прочих уродливых существ. У многих во рту были установлены трубы, соединенные с желобами на крышах и во время дождя чудовища извергали потоки воды двери из которых должна была показаться процессия жрецов в высоту равнялись семи человеческим ростом их отковали в Нордоре и привезли в молдонию на двух специально сделанных для этого упряжках запряженных шестью валами каждая для верховного жреца в восточной части площади перед королевским дворцом Был устроен деревянный помост, на котором стояли роскошные кресла, окруженные сиденьями для почетных чинов и рыцарей-храмовников, входивших в число телохранителей. Над помостом развивалось священное знамя, сшитый золотом эмблемой, распахнувшим на манер объятий крылья аистом, как бы приглашающим всех желающих присоединиться к официальной религии Молдонии. В центре площади стоял укрепленный при помощи цепей и ввинченных в мостовую колец деревянный столб и хворост, закрывавший почти половину сооружения. Только с одной стороны был оставлен проход для жертвы, предназначенный к сожжению и ее палачей. С вершины столба свисали цепи, оканчивавшиеся массивными широкими браслетами. Неподалеку стояли четверо стражников с арбалетами и двое с луками. Несколько служек изредка перекладывали хворост по указанию распоряжавшегося приготовлениями палача, расхаживавшего в черной мантии и красном высоком колпаке закрывающим лицо. Они выполняли свои страшные обязанности, ни на что не обращая внимания и словно не замечая, что площадь кишит людьми. В толпе перешептывались, рассказывая друг другу о том, что предстоящая церемония будет непременно занесена в королевскую летопись, ибо не каждый день полководец удостаивается быть увековеченным по приказу самого правителя и за счет государственной казны. Жертве, которую должны были принести в этот день, предстояло умилостивить богов и своей кровью и спросить у них благословения на воздвижение памятника железному герцогу подарок королевского дома своему самому преданному вассалу. Внезапно удар большого храмового колокола прервал шумную многоголосую беседу. Один за другим умолкли возбужденные разговоры. Лица присутствовавших постепенно приобретали торжественное выражение. Редкие и зловещие удары колокола раскатывались отдаленным эхом и разносились в холодном зимнем воздухе звуками надгробного плача. Унылый звон, возвещающий начало церемонии, наполнял сердца неизбывной тоской и одновременно с этим печальной торжественностью, отчего щемило душу и к горлу подкатывал комок. Все взоры обратились к дверям храма, которые начали медленно, словно нехотя распахиваться. Из них показалась процессия. Облаченные в красные фигурки жрецов казались крохотными по сравнению с С выпустившим их сводом они выступали из таинственной темноты храма, где все утро творили обряды и возносили молитвы. Вслед за жрецами выехали храмовники на белых, крытых праздничными попонами лошадях, с копьями, на древках которых трепетали узкие, похожие на языки пламени, флажки. В сопровождении телохранителей показался верховный жрец, восседавший в открытом паланкине, который несли восемь рыцарей. Человек этот был бледен, точно снег, припорошивший камни мостовой. Под глубоко запавшими черными глазами синели круги, словно он не спал несколько ночей к ряду. Впрочем, возможно, так и было, ведь жрецы должны были вознести множество молитв, чтобы боги приняли жертву. Прямые плечи покрывали малиновая мантия, отороченная белой лисицей. Тем же мехом сверкала круглая шапочка с плоским верхом, расшитая серебром. Осанка его была величава, но, вглядываясь пристальнее в выражение его лица, люди читали на нем нечто, заставлявшее их отворачиваться и смущенно глядеть себе под ноги. Справа от него ехал магистр ордена хромомников барон Бригельм. А слева герцог Артас, начальник телохранителей и двоюродный брат принца Мархака. Оба были в длинных белых одеждах, слегка развивающихся на ветру. Спереди и сзади красовались эмблемы Саистом. За ними ехали другие рыцари храма и длинная вереница оруженовцев и пажей, каждый из которых носил на плаще герб своего господина. Следом шел отряд пешей стражи, а в середине виднелась облаченная в серебристые одежды фигура, над которой мерно покачивался штандарт ордена, изваяние раскинувшего крылья аиста. Барон Бригельм, человек преклонных лет, имел раздвоенную бороду черными с проседью клинями, спускавшуюся ему на грудь. Кустистые брови давно уже побелели, но утонувшие в складках морщин глаза сверкали недобрым огнем, который даже годы не смогли погасить. Когда-то он был грозным воином, и суровые черты его худощавого лица сохраняли выражение воинственности. В его осанке лице было нечто величественное. Сразу было видно, что он привык играть важную роль при дворе и повелевать знатными рыцарями. Стать воином храма было не так легко как полагали некоторые искатели удачи. Наемники, рассчитывавшие дорого продать свой меч, в надежде обеспечить себе безопасное времяпровождение. Магистр был высок, статен и, невзирая на старость, держался прямо. Его белая мантия с эмблемами аиста легко трепетала на ветру, а снежинки, кружась, оседали на меховой опушке. В руке барон Бригельм, держал жезл власти полированную деревянную трость длиной в полтора локтя покрытую серебряной вязью с инкрустированными по спирали искрами горного хрусталя вместо набалдашника у нее был плоский кружок с выгравированным на нем солнцем острые лучи которого словно впивались в окантованный дубовыми листьями ободок спутник магистра герцог артас носил такую же одежду. Однако по всему было видно, что равенства между ними не было. Начальник телохранителей был чрезвычайно важной и уважаемой персоной, но оставался, несмотря на это, всего лишь воином. Персона же магистра считалась священной. Никто не мог даже прикоснуться к ней, не спросив на это позволение, Пусть даже великому магистру угрожала бы смертельная опасность. Этот Странный и, на первый взгляд, нелепый закон но соблюдался неукоснительно с момента основания ордена, и жрецы придавали ему огромное значение. Когда все служители, включая телохранителей, заняли отведенные им места, из благоухающего разогретыми маслами дверного проема медленно и торжественно появилась повозка, на которой была установлена клетка. Внутри сидела девушка с распущенными волосами. Из одежды на ней была только длинная холщовая рубаха, на тонких руках и босых ногах виднелись кровоподтеки, следы пыток. Блестящие устремленные в одну точку глаза казались безумными. В них застыли ужас и боль, вокруг повозки двигались жрецы в траурных одеяниях. Они несли зажженные свечи, от отчего жертва казалась окруженной огненным кольцом. Глава 71. Изящный белый дог, тихо стучал лапами, по каменному полу вбежал в комнату и остановился, выжидающий глядя на своего хозяина карими, мысленистыми глазами. Но Элл не заметил присутствия животного. Он задумчиво глядел в распахнутое окно, через которое доносились крики рабочих, устанавливающих на площади статую, изображающую железного герцога, попирающего ногой вампира, и изломанная железная корона, которого лежала в стороне. Это был подарок короля Мирона, победителю на Носферату и народному любимцу. Отлитый из бронзы, Колос довольно точно передавал черты Элла и его фигуру, только круглый щит мастера добавили сами. Он должен был напоминать о стремлении герцога защитить Молдонию. «Мой друг...» негромкий голос вошедшего вслед за догом заставил элла обернуться увидев стоявшего на пороге человека железный герцог поднялся и прикрикнув на заскулившего дога улыбнулся я ждал тебя сказал он делая несколько шагов навстречу и пожимая протянутую руку был настолько уверен что я приду усмехнулся человек прищуриваясь и как видно не напрасно Той человек привел меня — Он толковый, малый. Я слышал, ты стал поэтом Ирт из кариласы Так меня называют, — согласился человек с улыбкой. — Не думал, что ты слышал о моих трудах. — Напрасно. В Молдонии достаточно образованных людей и ценителей прекрасного и возвышенного. Так что списки Эланы дошли и до нашей глуши, — усмехнулся Эл. — Присаживайся, — он указал на кресло. — Спасибо. И как тебе мое скромное творение? — Признаться, мне больше понравилась твоя поэма «Плач по Вайтандару», — сказал Эл, опускаясь в кресло напротив своего друга. — Мне привез ее из Карсдейла один человек, выполняющий время от времени мои поручения. — О, мои вирши обходят мир, — шутливо удивился Ирт. — На самом деле мне просто хотелось увековечить память о родине, которой я лишился. Демоноборец кивнул. — У тебя получилось, — сказал он. — Многие заказывают свитки с твоими поэмами. — Надеюсь. Ирт склонил голову и, помолчав, заметил. — Но ты ведь отыскал меня не для того, чтобы обсуждать поэзию, не так ли? — Конечно, нет. Эл наполнил розовым вином кубок и протянул собеседнику. — Спасибо. Ты очень изменился. Выглядишь моложе. — Знаю. — Что случилось? Маскировочная магия, не более того. Понятно. Ирт сделал глоток вина. Так какое дело заставило тебя искать меня? Я завладел книгой Молоха. Она написана на языке вампиров, каратари. К сожалению, он относится к тем немногим вещам, которых я не знаю. Эл развел руками. Но ты, помнится, рассказывал, что видел в своей библиотеке в Корилосе какую-то рукопись, написанную на этом древнем наречии. «И ты решил, что я смогу перевести для тебя книгу Молоха?» «Именно так», — согласился Эл. «Впрочем, если ты лишь мельком ознакомился с тем свитком...» «Отнюдь», — прервал его Ирт, — подобная редкость заинтересовала меня. Однако в ней излагались только основы грамматики и лексики, а судя по тому, что составитель не был указан, написал ее человек так, что едва ли стоит говорить о достоверности но ты попытаешься еще бы такой труд как священная книга вампиров не каждый день попадается тебе в руки но на многое не рассчитывай мои познания в каратаре чрезвычайно поверхностны кроме того я уже многое забыл так что в любом случае перевод потребует времени и немалого тем не менее выпей за успех предложил эл согласен отозвался ирт и опустошил кубок А что за торжество готовится на площади? Кажется, лицо этого исполина мне кого-то напоминает. Демоноборец кивнул. — Все верно. В Молдонии праздник. Сегодня король Мирон возводит в мою честь бронзовую статую и жалует титулом военного наместника. — И что это значит? — Во время войны я беру в свои руки власть над страной. — А сейчас мир? — Уже да. Бальгон разгромлен. — Враг уничтожен. Соседи же не скоро отважатся потревожить границы страны, сумевшей одолеть город мертвых. — Вот как? У короля был верный расчет, — заметил Ирт с интересом, наблюдая за тем, как за окном фигурки рабочих устанавливают при помощи блоков и других приспособлений гигантскую статую. — Не совсем, — возразил Эл, поглаживая между ушей дремлющего дога. Король не знает, что министры хотят свергнуть его. Они предлагали мне участвовать в их заговоре, но я пока не дал им окончательного ответа. Впрочем, они, вероятно, уверены, что я соглашусь. — А ты согласишься? — Посмотрим, — пожал плечами Эл. — Представляю, в каком бешенстве сейчас принц Мархак, — добавил он. Его отец собственноручно отдает страну чужаку. В отличие от Мирона, парень совсем не глуп и понимает, что спровоцировать войну очень легко. И стоит мне захотеть управление Молдонией, перейдет в руки железного герцога. И никто не возразит. Наоборот, все вздохнут с облегчением, потому что у Кормила станет тот, кто спас страну. От вампиров — блистательный и непобедимый воин... Они не мягкотелый и слабохарактерный Мирон. «Я не думал, что ты стремишься к власти», — заметил Ирт. «Я не стремлюсь», — ответил Эл. «Но иногда полезно иметь под рукой силу, которую можно направить туда, куда нужно». «И что же ты задумал? Для чего тебе понадобилась армия валдоний «Пока ничего, но все может случиться. Тебе ли этого не знать?» «Это так», — согласился Ирт, склонив голову. «Во всяком случае, я рад, что ты стяжал столь громкую славу», — добавил он, помолчав. «Генералы платят за славу кровью своих солдат», — ответил демоноборец. «Мне всегда опретило командовать и посылать на смерть других, но приходилось. Великая война не оставила выбора. Но вообще куда лучше простая битва, где каждый сам решает, сражаться ему или бежать». «В одной книге я прочитал следующее», — проговорил Ирт, внимательно глядя на своего друга. «Если зерно упадет в землю и останется целым, то не принесет никакой пользы. Но если умрет, то даст урожай». «Я видел, как кровь тысяч воинов уходила в землю. Но когда бронзовые статуи вырастают из человечьих костей...» Замолчав, Эл встал и подошел к окну. «Я чувствую, что еще очень мало сделано. Люди пережили нашествие нечисти, но находят величие в массовых бойнях, жестоких расправах, безжалостной резне и красоту в смерти почитают пытки за искусство, а казни за развлечение. «Ты прав», — согласился Ирт. «Из окна твоего дворца я видел, как на площадь везли девушку». Она сидела в клетке, словно дикий зверь, а толпа бесновалась и ликовала. Это ведьма. Ее поймали 8 дней назад и должны были казнить, но король Мирон решил, что кровь отступницы, от святой веры, послужит хорошей жертвой богам. Сегодня ее сожгут, и я сам подам знак к началу церемонии. — Не может быть! — воскликнул Ирт. — Неужели ты сделаешь это? «Не просто не попытаешься спасти несчастную от столь ужасной смерти, но...» «Спокойней, друг мой, спокойней», — остановил его Эл. «Не я придумал этот обычай, и не мне нарушать его. Жители Молдонии всегда приносят по праздникам человеческие жертвы, и никакой чужак не вправе говорить им, что это неправильно. Кроме того, разве ты не слышал, как я сказал, что она ведьма?» «Настоящая?» «Разумеется, порождение черной звезды!» «Но есть же иные способы убить ее, не такие жестокие. Всех ведьм и колдунов, улеченных в занятиях магии, в Молдонии ждет костер. Даже если они занимают пост военного наместника?» Холодно проговорил Ирт. «Тот, кто занимает подобный пост, не может быть неверным», — ответил Эл. «Даже если он не верит в богов». Я никак не могу понять, кто ты, зло или добро. Спроси себя об этом, когда ответишь на два вопроса. Каких? Что есть зло и что есть добро. А теперь идем, я покажу тебе книгу Молоха. Эл вышел из комнаты. Помедлив, Ирт тихо выругался и направился следом.